Я уныло зачитывала вслух экзаменационные билеты по Орочьему, которые сегодня выдал нам лорд Таката. Вопрос первый. 30 разновидностей жертвоприношений военнопленных. Вопрос второй. Название, назначение и происхождение ритуальных предметов, использующихся при пытках. Третий. Основные принципы симпатической магии проклятий из глаза. Четвертый. Принципы построения жертвенных алтарей. Нет, я на самом деле хочу все это знать, да еще и на орочьем языке, вздохнула. Совсем не хочу, но надо, придется. И про усекновение различных частей тела и его символическое значение при инициации, и про способы казни юных женщин, потерявших девственность до свадьбы, и про эти тролливые татуировки и характерные рисунки, использующиеся в разных трибах. «Жуть!» Вздохнула и отложила тетрадь. «Пойду-ка я лучше в сад, где Ти и Шон возятся с маринованным мясом вчерашней конины. Скоро Шао придет, а у меня вид после этого чтива, как с похорон пришла». Сидевший напротив за столом Ар поднялся вместе со мной, мгновенно оказался рядом, обнял, поцеловал лоб, потом закрывшиеся глаза. Я подняла лицо, подставляя для следующего поцелуя губы. Его прикосновения будто лечили меня, снимали ту душевную хмарь, в которую погружало чтение о бесконечных пытках, крови, жертвах, муках. Встряхнулась. Ар, спасибо. Надо уже бежать переодеваться и не забыть накинуть мороки. Пошли? За эти месяцы мы научились держаться рядом в рамках. Тянуло нас друг к другу по-прежнему, но постоянное присутствие нары, шторма и рассвета сглаживала порывы, превращая страсть в нежность, испепеляющий огонь в тепло. Хотя иногда, засыпая под мышкой утяну, я слышала, как оба парня бормочут, как мантру. Осталось меньше трех месяцев. Потерпеть всего три месяца. Кстати, мысли о нашем семейном будущем меня тоже и занимали, и беспокоили. В общем-то, я смирилась с тем, что у пышной свадьбы... При всем честном народе мне не видать, ну и пусть, зато это будет брак по любви и с любимыми. Но вот то, что я до сих пор не видела моих блондинов без штанов, меня не то чтобы напрягало или интриговало, а скорее было как-то обидно. Во-первых, держат за маленькую, алтари рушить можно, а штаны снимать нельзя? Ну где тут логика? А во-вторых, несправедливо. Как можно предлагать что-то, И брак в том числе, скрывая, что именно предлагаешь. В анатомии мы пока так и доучивали нервные узлы и окончания, и казавшуюся мне бесконечной кровеносную систему. Вот нормальный житель империи знает, как аорта по гномье. А я знаю. Тшмак. Вот так. Похуже любого троллева ругательства. А при попытке произнести на гномьем митральный клапан сердца, я просто сломалась. Может, Ар тоже встал на точку зрения идти и хитро тянет время? Когда не знаешь ничего наверняка, подозреваешь самое худшее. Мрачно пробормотала я, копаясь в гардеробе. Куда задевалась эта голубая туника? Вчера сама же на вешалку цепляла. Вот фигушки, пока не выясни все точно, никуда не пойду. Буду всю жизнь ночевать в обнимку с У него живот удобный и пахнет от него хорошо, дождем. И он тихий, спать не мешает. Может, за него мне замуж и выйти? А эти блондинистые хитрецы Пусть друг на друге женятся. Кстати, а зачем мне вообще замуж? Косность мышления какая-то. Девушка должна. Кому должна? И почему? Поймавший хвост моих мыслей Ар Обеспокоенно обернулся. Бель, орочий на тебя плохо влияет. Ну, потерпи. Осталось меньше трех месяцев. Пока во всем не разберусь, никуда не пойду. Решила взбрыкнуть я. Ну что с тобой делать? Вздохнул Арден, делая шаг ко мне. Вчера чуть не улетела, сегодня замуж идти раздумала. Похоже, Ар решил, что уговорить меня сменить гнев на милость сподручнее вместе с Ти. Потому что не прошло и минуты, как тот с тревоженным видом впорхнул в окно. Еще через минуту меня уложили на кровать и начали вдвоем убеждать не отказываться от свадьбы. А еще через две, когда я была уже почти согласна на что угодно, когда угодно и где угодно, в окно влетел Шон и облил нас водой. Покрутил пальцем у виска, обругал патрульи и улетел назад присматривать за готовящимся мясом. Но терапия помогла. Мы втроем сидели в луже и хохотали. Правда, теперь, кроме туники, мне придется искать и новые штаны. Приход Шао мы встретили при полном параде, сухие, выглаженные и вычищенные. Оделись в аккуратную домашнюю одежду с легким налетом неформальности серо-бежево-голубой гамме, с нашими глазами и волосами то самое, что надо. Я тоже была в штанах. С веселым характером шао встреча могла повернуться как угодно. Я легко могла его представить на нашем плацу с мечом в руках или играющего в салки ножки на весу. И теперь мы сидели, хлопали глазами друг на друга и морщили носы, чтобы не захихикать. Шао приволок подарки. Большую корзину темного сладкого винограда без косточек со склонов шангари, и несколько удивительной красоты подвесных светильников для сада. Их полагалось развешивать по деревьям. Днем они впитывали свет, а по вечерам сами начинали излучать мягкое желтоватое сияние. Решили, что после еды Все вместе пройдем по парку и выберем места, где их развесим. Кстати, Шао было интересно посмотреть, как и что у нас устроено. За его домом был большой принадлежащий ему участок, но до сих пор дракон как-то не заморачивался садоводством и земледелием. И теперь ему было любопытно поглядеть, а что выходит, если этим заняться всерьез? У нас тоже был для Шао подарок – амулет который мы делали все вместе, почти такой же, как у Алсинеля, и у нас самих. Разница была в том, что мы максимально запутали защищающие заклятия, чтобы было невозможно разобрать, что и как сделано, и повторить. Если к нам в спальню свалится полудохлый шао в стазисе, такое мы переживем. Но если на кровать начнут один за другим падать любопытствующие драконы Исковина Властелина Небес, Это будет уже чересчур. Амулет отдал Тиану, объяснил, что через него можно связаться с ним, Орденом и принцессой Астер, и что надо носить его не снимая, чтобы в случае чего немедленно перенестись к нам и получить нашу помощь. Показал, вынув из-под воротника свой, и сказал, что мы все такие носим. И взял шау слово, что тот не станет пытаться взламывать амулет, и не отдаст его в чужие руки, даже отца или матери. Шаран отнесся к презенту серьезно, поблагодарил, тут же надел. Кажется, он понял значение нашего подарка. Его на шаг ближе пустили в наш внутренний круг, а попасть к нам он хотел. Это я видела. Как-то так вышло, что за обедом я сидела рядом с Тиану под его рукой. Шао, привыкший видеть меня исключительно рядом с Саром, Смотрел на это удивленно. Она росла под его присмотром, пояснил Ар, заметив косые взгляды дракона в нашу сторону. И ведь правда, именно так все и было. «Угу! Я тот самый принц, которому от нее досталось сильнее всего!» бреснул синим глазом Ти, вгрызаясь сочной, с золотистой корочкой кусок мяса. «Сейчас еще получишь, если не прекратишь говорить обо мне в третьем лице!» пихнула его локтем я. Вот была мелкой тощей врединой, — начал Тиану. Так ей и осталось, — подытожил Орден. Но вот этого я уже не прощу. Возмущенно уставилась сначала на одного, потом на другого. Через секунду парни, на головы которых нахлобучились деревянные миски от съеденного салата, обиженно взвыли. Я прыжком вырвалась из рук Ти и бросилась удирать. Тот попытался вскочить следом за мной и взвыл во второй раз, как и Орден, ибо месть моя этнической эльфийской посудой не ограничилась. В экспериментах с одеждой я была мастером, и теперь мне не потребовалось и минуты, чтобы увеличить размер бриджи каждого примерно вдвое. Ара обалденно уставился на свободно болтающиеся на нем, как паруса на мачте, штаны. Попытался комично развести руками, бриджи тут же угрожающе поползли вниз. Подхватив их на лету, покосился на кусающего рукав мантии Шона и катающегося по траве принца Тершаранта. Затянул пояс, попробовал сделать шаг в мою сторону, но не учел, что авангардные произведения портняжного искусства модельного дома принцессы Кибелла стали не только широки, но и длинны на пару локтей. Споткнулся, взлетел, чтобы не упасть, а вот это было уже по-настоящему смешно. Под висящим в воздухе аром Как флаги на башнях полоскались на ветру его безразмерные штанины, а повелитель, насупив брови, озадаченно смотрел на них. Я схватилась за живот и тоже с хохотом свалилась на траву. "Нет, это не невеста, а какое-то оружие массового поражения", пожаловался Ар, обращаясь неизвестно кому. "На Ринель, устрой такое на экзамене по атакующей магии", посоветовал сквозь смех Шау. В аналы академии войдешь. Я уже там. Мои ведро со шваброй и мерегиппуса, пока никто не переплюнул, сообщила я. Вы все время так весело живете? Ой, примите меня в семью, владыки. Я буду хорошим, взвыл Шао. Это не поможет. Мрачно заметил обматывающий вокруг пояса свои порты бриджами, это было уже не назвать, Тиану. Тебе все равно от нее достанется. — Опять в третьем лице говорите? — насупилась я. — Прости, милая, только не лей мне за шиворот горячую тайру. Поднял руки вверх тяну и тут же поспешно опустил вниз, подхватывая падающие портки. — Так-то лучше! — фыркнув, посмотрела на парней, вернув их бриджи к первоначальному размеру. Ближе к вечеру мы перешли на закатную веранду, показав Шарану зрелище, опускающегося на наш пруд угасающего солнца. Дракон был очарован, а я сидела на диване между Тиану и Орденом, с привалившимся к моим коленям Шоном, и была абсолютно счастлива. В воскресенье мы проснулись в пять утра. Я судорожно металась по комнате, одновременно натягивая тунику, надевая носки и заплетая косу. Парни, видя, как я нервничаю, не заговаривали со мной, просто проходя мимо, гладили по волосам или на секунду прижимали к себе. Я переживала, а вдруг заклинание не сработает, или мы не найдем правильного места, или, наконец, я своими глазами увижу, как мой отец погиб. Последнего я боялась больше всего. Перекусив приготовленной с вечера едой и взяв пакет с провизией с собой, четвером шагнули через портал в Даршенг. От этого городишки, затерянного в отрогах гномьих гор, лететь до поля последнего боя моего отца. Предстояло примерно час. Огляделась. Мы перенеслись в центр большой избы. Настоящий. Сложенный из бревен в обхват величиной. От дерева еще шел легкий смолистый запах. Шон щелкнул пальцами, зажигая свет. Я завертела головой. Обстановка как раз для такого места. Тяжеленный, сейчас сдвинутый к стене стол. Старинное, чуть затуманенное зеркало в деревянной оправе. Рядом массивный комод с посудой, резные кресла, стоящие у стены. Похоже, тут была столовая, а теперь портальная. Не задерживаясь в доме, вышли наружу, в стылую тьму. Правая часть неба казалась совсем черной. Ага, понятно, там горы. Тут и солнце, наверное, встает на пару часов позже, из-за закрывающих пол неба вершин. Где-то загавкала собака, а так городишка еще спал. Смутный свет от пары фонарей Среди зыбкого туманного сумрака И больше ничего Даже печи еще не затопили Двор был широким Идеально для взлета драконов Первый поднялся тиссаром на спине Я за ним И замыкающим Шон Прикрылись невидимостью И понеслись вдоль гор на юг Внизу все казалось Однородно черным Не поймешь даже лес там или поле Как мы тут что-то найдем? Не волнуйся. Ориентиры есть. Послал мне мысль Арден. Я хорошо помню формы горных вершин, как они были видны из нашего лагеря. Это место я легко отыщу, а там уже станет светло. Разберемся. Арни ошибся. Через час с небольшим мы приземлились на большой прогалине у края леса и превратились в людей. Вот тут был эльфийский лагерь. Там... Арден показал на огромный дуб на краю поляны, стоял шатер моего отца. Отсюда до нужного нам места около двух лиг. Дальше пойдем пешком. Можно полететь над землей, чтобы не спотыкаться обо все коряги. Мы кивнули, молча, чтобы не сбивать болтовней ара с толку и не мешать ему. Из нас, четверых, тут был он один, и только на его воспоминания и память мы могли рассчитывать. Арден сосредоточился, Покрутился на месте, как будто к чему-то прислушиваясь. А потом повел нас к краю леса. И дальше в чащу по заметной тропе. Шли довольно долго. Иногда останавливались. Пару раз меняли направление. Я понимала. Арк повторяет путь того дня. Наконец, когда небо над горами уже стало розовым, мы вышли на край просторного поля, усыпанного большими валунами. Дальний край переходил в каменную особь. И сливался с горой. Это поле тянулось вправо и влево, насколько хватало глаз. И как тут искать? Мы втроем молча присели на выступающую из земли плоскую каменную плиту. Ар стал в стороне, сосредоточенно разглядывая пейзаж. Ага, наши лучники стояли вон там, а вот тут меня отбили от своих. Потрясающе! Он помнит. «Ти, помоги мне!» — позвал Арден. «Как?» Загляни в мои воспоминания и давай искать вместе. Я помню битву, поединки, удары, но ориентиры там тоже должны мелькать. Вот и давай посмотрим вдвоем. Я дернулась, было тоже подойти к ним. Бель, не надо. Ты сегодня еще насмотришься этого до тошноты. Поймал меня за руку Шон. Ладно, поняла. Смирно сижу, жду. Солнце сделало вершины гор нереально четкими на фоне золотистого утреннего неба не облачко, Тишина. Даже птиц не слышно. Наверное, все уже улетели на юг. Один раз вдалеке каркнула ворона, и все. Только ветер в вершинах деревьев. Устав следить за тем, как вдалеке с валуна на валун перепрыгивают, оживленно жестикулируя мои женихи, я уставилась в землю. Пожухлая, побитая утренними заморозками трава, и торчащая из-под нее пожелтевшая кость руки, почерневшим наручи. Кожаные ремешки и плоть давно превратились в прах, а кость и металл остались. Шон проследил за моим взглядом. Это кто-то из орков. Я слышал, что наших всех собрали и похоронили, а этих как пришлось. Просто некому было заниматься погребением. Свои раненые казались важнее. Я кивнула. Мы их не звали и похоронных почестей не обещали. Смогли – похоронили, не смогли – так тому и быть. «Бель, Шон, идите сюда, думаю, мы нашли». Ментальный зов Ара был громким и четким. Шон заранее заготовил две дюжины кристаллов для записи, чтобы точно уж хватило. Если место было найдено верно, можно было приступать. Точное время драконьей атаки было указано в десятке книг и летописей, Так что сомнений, какой именно момент надо увидеть, не возникло. И Шон рассчитал все параметры заклинания заранее. Я была готова воспользоваться висящим на груди оком, в котором горела капелька света, но Мах сказал, что наших резервов должно хватить. Мы распределились и примерились, откуда каждый будет наблюдать. Накинули невидимость, чтобы не забыть о ней в последний момент. Потом подтянулись к Шону, И положили ладони ему на обнаженное предплечье, чтобы передать в нужный момент силу. Мак захлопал карими глазами, почесал в затылке, взъерошил волосы. «Правда интересно?» Мы заскрежетали зубами. Шон, не понимающий, оглянулся на нас, улыбнулся от уха до уха. «Готовы? Поехали!» Я уставилась магическим зрением, пытаясь понять, что он делает. Плетет какую-то абракадабру с кучей маленьких, крутящихся воронок во всех узлах. Вид всей конструкции еще страшнее, чем у той квадратной, завязанной узлом бутылки. И присутствует отчетливое ощущение, что она не трехмерна. Глаза не соберешь в кучку, а голова начинает кружиться и болеть. В итоге, засмотревшись, я чуть не пропустила момент, когда понадобился мой резерв. А потом все стало туманным и непрозрачным и голос Шона скомандовал. Кристаллы в руки и по местам. Сначала вернулись звуки. Ляск, грохот ударов, скрежет, крики, визг, звон мечей, а потом расступился туман. Подо мной шел бой. Да, Шон не ошибся со временем, но где, где в этой сумятице, в этом миссиве мой отец? Бель, правее, видишь воина с огрызком? белого плюжама на темном шлеме. Пришла мысль, Ара. Вижу. Каждый взмах меча, каждый шаг, каждое движение. Да, это он. Папа! Сердце кольнуло и заныло. На глаза навернулись слезы, мешая смотреть. Сердито смахнула их рукавом, уставясь на то, что происходило внизу. Я видела отца в полупрофиль со спины. Хотелось бы лицо, Ну, может, повернется». А если и нет, посмотрю потом запись из других точек. Почему он припадает на одно колено? Ранен? Король Сирил дрался со здоровенным орком, вооруженным гигантской шипастой дубиной. Больше на ногах вокруг никого не было, только трупы. Трупы. Трупы с темной, чуть зеленоватой бугристой кожей, горы тел, перемазанные кровью, с отсеченными конечностями, с споротыми грудными клетками и животами. Я впервые видела чистокровных орков не на картинке в книжке, жуткие какие. Серил подскользнулся в луже крови под ногами и упал на одно колено. Я до боли прикусила губу, чтобы не закричать. Взмах, окровавленной железом дубины, отец, перекатываясь, ушел из-под удара. Вскочил на ноги и следующий удар принял на меч. А потом, прыжком приблизившись к корку, садил кинжал в грудь через прореху доспеха. Две фигуры приникли друг к другу, почти слившись, упала на траву вывалившись из разжавшихся пальцев шипастая дубина. Внезапно сзади появились еще двое орков. Один кинулся вперед, занося меч. Отец не успевает обернуться и закрыться от удара. Неужели все вот так и кончилось? Так он и погиб? И тут послышался рев. Рык дракона слился с гулом пламени, ударившего сверху. Вот только там, куда оно попало, отца уже не было. Я хорошо разглядела, что за миг до того, как сверху упала стена темного огня, и отец, и навалившийся на него орб, исчез. Ошарашенные, прижавшись друг к дружке, мы сидели на большом валуне. Шон был бледнее зимней дохлой лягушки. Только россыпь мелких рыжек веснушек поверх белой до да синевой кожи зрачки сужены, а на губах, в которые я пыталась пихнуть горлышко фляги со сладкой тайрой, дурацкая счастливая улыбка. Ага, как же, опыт гения удался. Только вот сейчас этого гения самого срочно откачать надо чтобы копыта ненароком не отбросил. Шон, пей. Как придешь в себя, поговорим обо всем и сравним записи. Вдохновленный перспективой увидеть что-то новое, Шон присосался к фляге. Мы молчали. Говорить не то, чтобы не хотелось. После того, что мы видели, это казалось просто невозможным. Слов для описания не было. Просто не существовало в природе. Я притянула к себе Ардена глаза которого подозрительно блестели. Ну, конечно, он же был тут и сейчас снова провалился в тот день. Поцеловала в лоб, потом в безупречный нос, на котором отроду веснушек не водилось, а потом приникла к губам, заставляя выплыть из воспоминаний десятилетней давности и вернуться ко мне. Любящий, желающий, ждущий. Легонько укусила за нижнюю губу, потом заставила приоткрыть рот делая поцелуй глубже, интимней. И он ответил. Обнял меня, прижал к себе. Через пару минут, когда мы разорвали поцелуй, изумрудные глаза сияли. Ар вернулся. Посмотрела на Шона. Тот копался в нашей сумке, доставая нарезанный хлеб в придачу к куску мяса, который уже торчал у него изо рта. — А меня поцелуешь? — улыбнулся Ти. Ар усмехнулся, помогая мне перебраться на колени к Тиану, а потом подсел к Шону и засунул в сумку руку по локоть. Похоже, тоже проголодался. «Бель моя!» Сапфировые глаза приблизились, заслоняя собой весь мир. Пока он не поцеловал меня, я даже не понимала, насколько мне это нужно, чтобы, как и Ару, вернуться в здесь и сейчас, почувствовать солнце на коже и ветер на волосах, снова ощутить вкус и радость жизни. Но вот что интересно, как два... Таких похожих блондина умудряются настолько по-разному целоваться. Улыбнулась. Если думаю о таком, значит все в порядке. Встретилась глазами с Саром. Тот, поймав мой взгляд, немедленно сунул мне в руки здоровенный бутерброд и флягу с теплой тайрой. А потом еще добавил кисточку винограда из той корзины, что вчера презентовал нам Шааран. Перед тем, как покинуть поле боя, мы слились на том самом месте, где сражался мой отец. Почему-то это казалось правильным, как благословение, после которого эта истоптанная, напитанная кровью земля, сможет вздохнуть и забыть. Сидя в нашей гостиной, мы по третьему разу просматривали и сравнивали записи с наших кристаллов. Почему-то такое воспроизведение казалось менее настоящим, более нереальным, чем те картины, что мы видели в горах, И хорошо, что так. Слишком уж это больно. Видеть снова живым того, кого ты любил и потерял навек. Оказалось, мы все наблюдали одно и то же. Отец сбился, убил огромного орка и перед самой драконьей атакой пропал вместе с ним. Непонятно куда и неизвестно как. Я подумал, — начал Шон, — вот на записи Ара мелькнул радужный край. Мы переглянулись. Никто, кроме Тердейла, никаких аномалий не заметил так это очень похоже на то, что бывает при телепортации, закончил свою мысль маг. Орк был почти мертв. Или мертв. Начала я медленно. А что было бы, если бы на месте орка был кто-то из нас с амулетом на шее вроде того, что мы носим сейчас? Бэль, ты гений. Кари глаза Шон блеснули. Я понял, о чем ты говоришь, что у орка мог быть подобный артефакт, который должен был его спасти, перенеся в безопасное место. А отец почему исчез? Потому что они были рядом, вплотную, практически упали друг на друга. Кстати, с нашими амулетами такая бы штука не прошла. Я специально встроил контур безопасности, чтобы не приволочь к нам в спальню чего лишнего. Я с уважением посмотрела на мага, а я и не знала. Но если такого контура нет то под действие заклинания попадает все, что тесно контактирует с объектом в момент переноса – одежда, оружие или повисший на шее враг. «Значит, нужно узнать, с кем дрался твой отец, или хотя бы какой трибе принадлежал этот воин. Следы ведут туда», – подытожил Орден. «Я не знаю этого орка, но это явно не рядовой боец, и мой отец может знать. Или Шангар. А еще я заметил татуировки. Рисунки в разных трибах отличаются. Не волнуйся. Теперь, когда известно, что именно искать, мы найдем». Спрятав кристаллы в шкатулку, все вместе пошли в сад, кормить белок. Как известно, понедельник – день тяжелый, но Шон объяснил мне, что улучшение кармы путем белкокормления – надежный способ избежать лишних проблем. Странные у него какие-то представления о реальности. «Интересно, вот как сытые грызуны – помогут мне на завтрашней предзачетной контрольной по физике.